Дина Данич, черно-белая, в плену его страсти. Пролог машина тормозит прямо посреди проселочной дороги. Вылезай, командует водитель. Прямо здесь? Нервно спрашиваю, озираясь по сторонам. Ничего же нет вокруг, только лес, да и все. Прямо здесь, подтверждает тот. Вы перепутали? испуганно говорю. Мне сказали, я буду работать горничной в доме, и... Будешь, соглашается он. Только до дома придется ножками топать. Почему? Наивно спрашиваю я. Не расчищено. Стараюсь разглядеть в окно, правда ли это, но никак не выходит. И как же мне тогда дойти до дома? Впереди будет тропинка, пешком самое то. Вот, держи. Он оборачивается ко мне и протягивает что-то. Магнитный ключ от двери. И сигналка для охраны системы. Там опасно, нервно уточняю. Хозяин не любит, когда его беспокоят, терпеливо объясняет водитель. Поэтому охрана там серьезная, так что сбежать не выйдет. Если передумала, то говори сейчас. Водитель выжидающе смотрит, а я молчу. Но что сказать? Нет у меня особых вариантов. Жить мне негде. Мать выгнала из дома, решив, что я пыталась отчима соблазнить. Из друзей приютить меня некому. А жить в подсобке и сутками мыть посуду – так себе вариант. Здесь же обещали достойную оплату и крышу над головой. Да работы будет много, но по крайней мере о чем тут меня не найдет. Не передумала, говорю. Спасибо за помощь. Забираю сумку и выбираюсь на улицу. Холодный ветер тут же задувает подворот. Заматываю шарф и оборачиваюсь к машине. Вижу, как мужчина кивает мне, и все же иду по дороге. Страшно ли мне? Очень. Если окажется, что никого дома нет, то я здесь замерзну до смерти. Но и вернуться, значит, все время оборачиваться и бояться. Дорога занимает немало времени. Наступает момент, когда я начинаю отчаиваться, тем более, что понемногу темнеет. Зарядка на моем стареньком телефоне садится, так что скоро у меня не будет даже фонарика. К тому же я начинаю довольно ощутимо мерзнуть. И когда паника уже начинает захватывать меня, Впереди показывается что-то темное. Пытаюсь разглядеть, но выходит не очень. Ускоряюсь изо всех сил, вязну в снегу, мысленно ругаясь на моего работодателя за то, что не чистит дорогу. Конечно, тут машина бы проехать не смогла. То, что это высокий забор, понимаю только метров через тридцать, а может и больше. К этому моменту единственное, о чем я мечтаю, попасть в тепло. Стараюсь торопиться, но сил почти не остается. Если бы было можно, я бы плюнула и поползла, но останавливает, что тогда промокну окончательно. Добравшись до малозаметной калитки, не могу сдержать радостного вздоха. Наконец-то! Окоченевшими руками достаю ключ-карту, прикладываю и вижу, как лампочка сменяется с красной на зеленую. Толкаю дверь и осторожно прохожу внутрь. Здесь как раз полная противоположность тому, что творится за забором. Весь снег утоптан, а территория расчищена. Выдыхаю с облегчением и, прикрыв дверь, иду вперед, оглядываясь по сторонам. Дом довольно большой, два этажа, но выглядит очень массивно дорожка, фонари, подсветка. Все довольно ухоженное и не заброшенное, а еще красивое. Учитывая погоду, вообще похоже на зимнюю сказку. Настолько, что я невольно притормаживаю и разглядываю красивую голубую ель с длинными пушистыми ветками. Здесь такая поразительная тишина что очень непривычно после города. Пока шла по дороге, все думала, не обманули ли меня. Было как-то недоосмотра достопримечательностей. Но сейчас немного расслабляюсь и с интересом разглядываю место, где я буду теперь жить». Наниматель сказал, что главное не обижаться на хозяина дома. У него довольно скверный характер, и надо не принимать близко к сердцу его слова. А с этим проблем нет, учитывая то, как постоянно унижал и словесно цеплял меня отчим. «Ты кто такая?» – резко раздается позади мужской голос. Вздрагиваю от неожиданности, оборачиваюсь и замираю на месте. На крыльце стоит огромный широкоплечий мужчина и смотрит так, словно я воровка или грабитель. Но даже не это больше всего меня пугает, а то, что у него в руках ружье.